Ты безграничное чудо логия 90 иисус сказал придите ко мне ибо иго мое легко и власть моя кротка, и вы найдете себе покой а мне кажется что просветление это плод некой работы долгих испытаний Что это медленная смерть. Как говорят тибетцы, мы должны износить подметки эго. Бог пробуждается от самогипноза. Это долгая история. Сначала он загипнотизирован. Затем он пробуждается от собственного гипноза. Затем снова загипнотизирован. И так бесконечно. Рамана использовал аналогию паука, плетущего сеть и пытающегося самого себя поймать, но затем пробуждающегося от идеи, что он может в этом преуспеть, и уничтожающего всю свою паутину. Но едва паутина убирается, он снова пробуждается, как паук, снова начинает плести сеть и пытается себя ловить. И этому нет конца. Какой же тогда смысл в желании пробудиться, если сразу после пробуждения мы снова должны быть загипнотизированы? Бодрствовать – значит все еще находиться под гипнозом. Это целиком вопрос отождествленного и неотождествленного сознания. Даже неотождествленное сознание является частью сна. Пробуждение случается только во сне, а все происходящее во сне тоже сон. Давай назовем это пробуждением от идеи пробуждения. Пробуждение не случится. Пробуждение скорее значит, что ты то, что ты есть, не пробужденный, не непробужденный, и всегда вопреки всему. Оно не нечто новое то непрерывно. Это не так, что нечто исчезает, и затем ты становишься тем, что ты есть. Нет. Пробуждение ни старое, ни новое. И это подлинная радость, если можно так сказать, поскольку мы поняли, что мы всегда есть то, что мы есть, независимо от происходящего. Это радость, и мы больше не ищем. Нет. Ты есть независимо от того, ищешь ты или нет. Есть радость отсутствия необходимости быть радостным. Радость – незнание радости. Но как только ты познаешь радость, ты создаешь страдания. Они идут вместе. Счастье и несчастье неразделимы. Тому, что ты есть, нет нужды быть счастливым. Один из главных тезисов таков. То, что нуждается в счастье, всегда будет несчастно. То, чем ты являешься, никогда ни в чем не нуждается. У того, чем ты являешься, нет нужды в пробуждении. Радость возникает, когда мы это понимаем, когда мы это осознаем. Нет, нет, нет не тогда, когда ты это понимаешь. Радость была всегда. Она не зависит от понимания. Она есть вопреки всякому пониманию. Никогда благодаря. Ты не можешь сделать это личностным. Можно мне немного побыть личностью? Могу ли я немного побыть пробужденным? Нет. Когда двое всю оставшуюся жизнь ненавидят друг друга, разве это радость? Да, ненависть и любовь идут вместе. Обе они – любовь. Ты ненавидишь только тогда, когда ты любишь. Как святой Павел, который так сильно ненавидел Иисуса, что затем его полюбил. Да, ненавидеть ты можешь только то, что любишь. Ты ненавидишь свою любовь к себе и любишь свою ненависть к себе. Такова житейская проза. Ты ненавидишь вставать с постели и любишь ложиться спать. Но чтобы любить отход ко сну, ты должен ненавидеть подъем. Когда ум останавливается, возникает что-то вроде покоя. Это переживание покоя. Есть либо переживание личности, переживающий опыт, либо переживание отсутствия личности. В первом случае присутствует то, что называется умом, переживающий отделен от того, что он переживает. И это двойственность. Затем наступает отсутствие переживающего и переживания. И это единство. Таким образом, не ум это единство, Ум – двойственность, а существование переживает себя обоими этими способами. Если на долю секунды ум останавливается, я от него свободен? Да, ты свободен от разделения между переживающим и переживанием. Тогда присутствует только переживание. Ты одно. Когда присутствует единство – ты переживаешь океан без волн. Это дух, не ум. Безличностное переживание вертикали, которое ты называешь сейчас. Нет ни до, ни после. Это выгодное положение, поскольку сейчас кажется свободным от страдания. В горизонтали присутствует история до и после. Ум сравнивает и проявляет себя в парах противоположностей, любви и ненависти. Это называется страданием, страстью. В вертикали страданий нет. Таким образом, есть некто, фантом, в неуме, чувствующий себя лучше, чем в уме, в котором он чувствует себя нечистым. Поэтому есть чистый дух и нечистый ум. Когда нет ни до, ни после, тогда есть только я. То есть нет ни истории, ни времени. Это ощущается как рай. Отсутствие страдающего и страдания. Отсутствие психологического террора. Это не так уж плохо, но, как ты сказал, ты всегда будешь падать обратно в историю. Каждый день ты постоянно переходишь от истории к неистории. Иногда ты личностен, затем восприятие переходит к безличностному, а иногда даже к осознаванию. Затем все исчезает. Есть либо время, либо без времени. Эти перемены непрерывны, и ты можешь оставаться здесь или там только потому, что тебе так хочется. В миг, когда ты хочешь оставаться в вертикале сейчас, ты снаружи. Это закон. Нет никого. На едва появляется кто-то, он оказывается снаружи и начинается история. Иногда это случается во время медитации. Возможно, ты сидишь в дзен, глядя в стену, и происходит сдвиг. Ты пробуждаешься и переходишь от личностного к безличностному. А может, тебе действительно везет, и ты переходишь к тому, который есть экран, где форма и неформа пусты, что значит, что ни единство, ни двойственность не являются тем. И тогда ты уже джняни, который видит, что пусты и форма и неформа. Однако ни горизонталь, ни вертикаль не могут дать тебе покоя, которого ты настойчиво ищешь. Покоя нет ни во времени. Не в безвременье. Ты уже осознавание, и все же даже его ты можешь покинуть снова. Остановиться негде. Если бы осознавание было пристанищем, то все еще присутствовала бы я, нуждающийся в месте для остановки. Однако где бы ты ни оказался, ты должен будешь снова покинуть это место. Это неизбежно. Когда есть история, то это значит, что до этой минуты было время, когда ты не понимал, а сейчас тот момент, когда ты понимаешь. Это просто история, и она есть только у фантома. Он становится пробужденным фантомом. Все это фильм – чистое воображение. Реальность никогда не движется. А тот, кто хочет остановить демонстрацию фильма, является его частью. Это все равно, что хотите остановить время. И фильм тоже хорош. Давным-давно жил-был пустой экран, это сказка. Что тут поделаешь? Просто наслаждайся ею, поскольку сказка бесконечна. Недавно, когда я чистил картофель, Мой ум успокоился, и я был счастлив. Но не можем же мы всю жизнь чистить картофель. Нет ничего проще того. Бытие тем, что ты есть, ничего не требует. Быть тем, что ты есть, это так же просто, как чистить картофель. Бесконечный картофель. Но если ты чистишь картофель и хочешь насладиться плодами своего труда, то это уже слишком. Если ты его просто чистишь, то это медитация. Нет ожидания, нет намерения приготовить затем картофель фри. Тогда это внимание без намерения. Нет. Это просто быть бытие тем, что никогда не голодно, И все же ты должен чистить картофель. И даже если ничто не может тебя удовлетворить, ты должен пытаться. Стоит ли мне повторять, что любовь никогда не прекратится? Иногда любовь с любящим, иногда без любящего, только и всего. Но ничто не может создать или уничтожить то, что ты есть. «Так что ты есть то, что ты есть», даже если присутствует намерение. Если ты будешь ожидать намерения идти, то можешь порождать долго. К чему это желание постоянно медитировать? Потому что это твоя природа, твое естественное состояние. Как только ты пробуждаешься, Ты медитируешь над тем, чем ты являешься, всеми возможными и невозможными способами. Это путь, которым ты себя реализуешь. Это жизнь, проживающая саму себя. Таким образом, жизнь, переживающая жизнь, это жизнь, медитирующая на жизнь. Для того иного пути нет, и ты не можешь этого избежать поскольку ты и есть эта жизнь, которая не может уйти от себя или от малейшего переживания жизни. Выхода нет. Ты переживаешь себя в удовольствии и страдании, потому что ты не можешь иметь одно без другого. Это всегда абсолютный баланс между любовью и ненавистью, светом и тьмой, красотой и уродством, святостью и зверством, мудростью и глупостью, Совершенный баланс. Жизнь проходит через тело, чтобы переживать себя уникальным образом. Все снежинки разные, ничто не одинаково и никто не одинаков, все уникально. Все суть истины «Я» и все разное, но никогда не отлично в своей природе. Каждый момент другой. Но природа момента всегда, как вода в снежинке. Да, это древняя индийская аналогия. Пар, снежинка, лед или вода отличаются по форме, но не по природе. Это то, что называется энергией, сознанием. Энергия никогда не может быть объектом переживания. Объектом переживания могут быть только ее эффекты. Переживание энергии это не энергия. Оно не отлично от энергии, но оно не энергия. Мы можем называть энергию жизнью всегда разной, но никогда не отличной по своей природе. И это твоя природа, которая проявляет себя отличной от остального, но никогда не отличной от себя. Сколько раз я должен это повторять? И это очень ясно. Убери всю ясность, и останешься ты. Убери тишину, и будет тишина. Тишина никогда не проводит различия между тихим и нетихим. Однако мозг, как ненасытный желудок, всегда ищет чего-то нового. Если ты реализуешь, что твоя природа – осознавание, то затем ты ищешь чего-то более глубокого. И это ад инфинитум. Ты всегда за собой, за идеей «я», всегда скрыт. Твоя природа всегда будет скрыта, никогда не выставлена на показ. Ты никогда не найдешь себя в свете, но ты всегда за ним. Так что всегда будь для себя загадкой и чудом. Будь полон чуда, и это чудесно. Я, которое является миражом. Это настоящее чудо. Есть только жизнь. Логия 19 Иисус сказал, «Блажен тот, кто возник до того, как он возник». «Если вы у меня ученики и слушаете мои слова», Эти камни будут служить вам. Ибо имеете вы пять деревьев в раю, которые неподвижны и летом, и зимой, и их листья не опадают. Тот, кто познает их, не вкусит смерти. Ничего не происходит. С переживанием рождения никто не рождается, поэтому никто не умирает. Мое рождение – часть истории, однако мне никогда не выпадало случая его увидеть. Ты неизбежно был его свидетелем. Ты там уже был. Если ты этого не помнишь, это еще не значит, что ты его не видел. То, что у тебя не осталось воспоминаний, ничего не значит. Может случиться даже смерть, и ты должен ее свидетельствовать и ничего не происходит. Нет также воспоминаний о твоей последней смерти, поскольку память принадлежит телу, как жесткий диск, информация на которой начинает записываться в трехлетнем возрасте. И это уже личная история. Да, потому что в возрасте около трех лет уже есть кто-то, кто пишет историю. Собиратель приступает к работе. Следовательно, ты говоришь, что я был свидетелем чего-то такого, что никогда не происходило. И это происходит как переживание, но с появлением этого переживания ничего не происходит. И все же ты не можешь сказать, что ничего не происходит. Рождение имело место, но твоя природа была там уже до рождения. И она будет там и после, как она есть сейчас. Нерожденное в рождении и не умирающее в смерти. Есть такой знаменитый женский каан. Каким было твое лицо до твоего рождения? Было ли у тебя лицо до рождения? Даже без лица ты есть. Каждый хочет лично получить прямое переживание того. Фома неверующий захотел своими пальцами коснуться открытой раны Иисуса. Ему нужны были доказательства. Но никаких доказательств никогда не будет. Если ты ждешь доказательств, ты можешь ждать долго. И все же сомнения не закончатся никогда. Сомнения возникают в каждом присутствии снова и снова. Только когда ты в глубоком-глубоком сне, в отсутствии, нет ни сомнений, ни сомневающегося. И все же ты существуешь. Даже чтобы сказать я не знаю, ты должен существовать. Сначала должно быть отсутствие сомнений, чтобы неверищий мог сомневаться или не сомневаться. Таким образом, Это всеприсутствие всегда здесь. Это как вездесущность. Затем идет присутствие сомневающегося, который сомневается или нет, знающего, который знает или нет. В присутствии твоей природы, предшествующем чувству, должно быть знание, и оно свободно от сомнений. Даже если тот, кого ты называешь сомневающимся собой, в эту минуту не сомневается, Он будет сомневаться снова, начав с отсутствия сомнения. Таков механизм его выживания. Сомневающийся может оставаться отделенным только когда он сомневается в себе. Выживать он может только в истории сомнений и отсутствия сомнений. Что ты подразумеваешь под сомнением в себе? Переживание бытия всегда остается сомнительным. Когда кто-то существует, он постоянно сомневается в своем собственном существовании, потому что иногда он есть, а иногда его нет. То есть он есть и его нет. Он появляется и исчезает. Такова природа фантома. Если бы он был реальным, он присутствовал бы непрерывно. Только у существования нет прерываний. Его нет, когда он находится в глубоком сне. В глубоком сне нет никого. Но кто этот парень, который появляется утром, и где он был? Он есть только, когда есть память, когда есть переживания. Но где он, когда переживаний нет? Таким образом, он есть, и его нет. Кто спит глубоким сном? В данный миг никто не бодрствует. Нет никого сейчас, и нет никого в глубоком сне. Есть только жизнь. Сейчас есть сноподобное тело, сноподобное «я», а в глубоком сне нет снаится. Однако существование присутствует всегда. Следовательно, природа присутствует. Но что с переживанием «я»? Где оно? Оно – это то, что называется фантомом. Ты можешь сказать «то, которое является твоей природой, присутствует всегда». Но в отсутствии «я» у природы нет «я». Таким образом, присутствие «я» иногда есть, а иногда его нет. Такова природа фантома – сомневаться в своей природе, поскольку его присутствие всегда будет оставаться сомнительным. В этом теле нет сознания. Оно само сознание. Оно есть энергия, но никого нет. Является сознанием это пространство или это тело является сознанием? Какая разница? Сознание – это материя, сознание – не форма, и сознание – это осознавание. Так в чем же разница? Все они являются различными аспектами сознания, различными переживаниями. Это то, что я называю реализацией реальности, которая не отлична от реальности. Людей всегда занимает вопрос, что было до рождения и что придёт после. Причиной этого является страх. Что произойдет? Поскольку присутствует идея, представление, что может произойти что-то неконтролируемое, ты хочешь знать, что произойдет. Ты хочешь контролировать каждый миг из страха самому стать контролируемым. Это фобия сомневающегося фантома. Чем же еще он может заниматься? Учитель говорит нам, как это остановить, как быть тихим, никак остановить. Остановить это уже слишком высокая активность. Будь тем, что ты есть. Вот что говорит тебе учитель. Будь тем, чем ты не можешь не быть. Будь тем, чья природа безмолвие. Поэтому будь тихим и смотри поскольку ты не можешь не смотреть. Восприятие должно воспринимать, и в первую очередь оно воспринимает воспринимающего, знающего или не знающего, а уж затем то, что может быть воспринято. Но восприятие – это всегда тишина, никогда не нарушаемая или запятнанная происходящим, непорочна. Так что восприятие ближе к твоей природе, но ты никогда не узнаешь, чем оно является. В глубоком сне нет никого, кто воспринимает. Отсутствие воспринимающего не означает отсутствие восприятия. Чтобы воспринимающий, просыпаясь утром, мог восприниматься – должно присутствовать восприятие. Ты не можешь обнаружить воспринимающего. Воспринимающий, которого ты ищешь, уже воспринят. Переживающий уже пережит. Ты можешь только сказать, чтобы кто-то был жив, должна быть жизнь, чтобы было переживание переживающего, энергия жизни, проявляющая себя в переживающем уже должна присутствовать. Без этой энергии, без этой жизни, не было бы переживающего. Чтобы существовал Творец или что угодно, то, которое есть жизнь, должно присуществовать. Чтобы жизнь могла проявить себя как Творец, как Отец, она должна предшествовать его проявлению. Затем приходит Дух, а затем человек и мир. Следовательно, ты можешь сказать, что природой Бога является жизнь, но не переживание Бога. Таким образом, жизнь реализует себя сначала как реализующий, затем как дух, а затем как проявление всей Вселенной. Независимо от того, есть ли тело или оно мертво, Это всегда переживание жизни. Здесь есть какое-то отличие? Различие есть всегда. Но жизни не может быть ни больше, ни меньше. Жизнь себя как таковое не знает. И что бы она ни знала, это никогда не она. Она ни присутствие, ни отсутствие. Ни это, ни то. В этом и стоит подлинная практика «Найти-найте» то же Что бы вы о нем ни сказали, это не оно. Оно не присутствие, не отсутствие, ни это, не то. Таков срединный путь будды, и да, и нет. Ты даже не можешь сказать «оно не это», потому что оно «и да, и нет» всегда неопределенное, лишенное какого бы то ни было особого образа. Выражай себе бесконечными путями, Само оно не имеет путей. Некоторое время тому назад вышла книга под названием «Дзен. Самое большое вранье всех времен и народов». Если ты называешь что жизнью, то это ложь. Если ты называешь что природой, то это опять-таки ложь. Любое название ошибочно. Но в конце концов кого это волнует? Ты в любом случае лжешь. Все, что может быть сказано, является ложью. Так кого это волнует? Поэтому можешь и называть это как-нибудь. Если что-то и творит жизнь, так это потребность иметь переживание. А если все уже было пережито, если все было завершено. Следующий момент по-прежнему будет присутствовать. Этот момент проживался уже несчетное количество раз. Следующий момент, уже прожитый, будет некогда дежавю, который будет повторяться ад И все же он всегда свежий, всегда новый, поскольку нет никого, чтобы помнить. У жизни нет памяти, и каждый момент абсолютно свеж. Несмотря на то, что он проживался бесконечное число раз. Вечно новый, никогда не возникающий и не исчезающий. То никогда не стареет. Оно свежо, подобно утренней рассе. От мгновения к мгновению. Ночью ты не придумываешь истории. Но проснувшись, хочешь знать, что происходило в твоем отсутствие. Ты хочешь сделать это отсутствие твоим. Ты утверждаешь, что нечто происходило, и это не прекратится. Утверждающий будет стерт, но не собой. Он отбрасывается каждую ночь, и остается только жизнь. Но утром он снова возникает, и может пытаться понять, что происходило во время глубокого сна. Когда меня нет, то это должно быть и есть моя подлинная природа. И это естественно. Это поиск самой большой любви. Мне всегда жаль, что я должен все уничтожать. Но что я еще могу делать? Что бы ты ни сказал, я выдвину противоположную точку зрения и уничтожу обе. Суть в том, что ничто не может остаться. «Счастливого сна не будет никогда!» Логия 66. Иисус сказал, «Покажи мне камень, который строители отбросили. Он – краеугольный камень». Коренная «я» мысль, на которой держится вся история, является тем центральным фактором, к которому привязано все вокруг. Если вы устраните ее тем, что ей предшествует, загорится весь дом, поскольку в пламени сердца, живом огне, не может оставаться никакого дома. Все фальшивые дома сгорают в том, который лишь одно из дом. Это все равно, что лишится якоря, удерживающего твой корабль. Где бы ты оказался? Ты бы просто погиб в том, что ты есть». И это коренная я мысль, не она ли тот ковер, который ты все время стараешься выдернуть из-под наших ног? Да, ковер, это она, твое любимое место. Все является концепцией. Но ты держишься за концепцию, что все есть концепция. Ты просто меняешь концепции. Отсутствие концепции – все та же чертова концепция. «Выхода нет. На самом деле я — это мысль, которую мы не можем увидеть. Ища ее, мы ничего не находим». «Под ковром только ветер да пыль, но ты все равно там спрячешься». «Я самое лукавое, самое умное. Оно сам мировой разум. Оно всегда найдет, где спрятаться. Иногда оно говорит, я есть ничто, а иногда я есть все». Или же «Моя природа – единство». Оно всегда прячется за красивыми словами. Оно может спрятаться даже в темноте, где ты его не видишь. Оно настолько хитро, это я, что тебе не удастся его поймать. Как только ты хочешь его схватить, оно уже ускользнуло. Так где же оно? Если мы сосредотачиваемся на том, что мы действительно чувствуем, например, на эмоциях, мы ничего не находим. По сути, страдание порождается лишь невнимательностью. Если мы действительно полностью нацеливаем наше внимание на что-либо, нет ни начала, ни конца. И это часть игры. Фокусируешь ты свое внимание или нет, объект исчезает в любом случае. Твое внимание может осуществлять определенный контроль. Таково сознание, всегда ищущее удовольствий. А удовольствие – это отсутствие боли. Намерения всегда благие. Любовь к удовольствию, счастью, их поиск – естественно, И они означают отсутствие страданий. Но всегда где-нибудь возникает новое страдание. Решение проблем всегда лишь временное. Поэтому счастья нет. Счастья нет даже в счастье. Потому что тогда вас нет в настоящем моменте. В настоящем моменте нет никого. Я получаю удовольствие, но при этом знаю, что на мою голову должно что-то свалиться. Ты заранее знаешь, что удовольствие не будет продолжительным. Но когда ты несчастлив, ты думаешь, что это будет длиться вечно. Фантастика. Счастью ты не доверяешь, а доверяешь только несчастью. На самом деле ты прав. Даже Будда на вопрос, придет ли конец страданию, отвечал «нет». Любое переживание – страдание, и ты можешь только страдать. Счастье твою природу, ты не чувствуешь никогда. Таким образом, радость, счастье, которым ты являешься, никогда не станет переживанием. А то счастье, которое ты можешь ощущать, часть страдания. Поэтому ты должен быть тем, что ты есть, невзирая на страдания. Невежество или знание никогда не закончится. А поскольку ты не можешь найти знания в невежестве или счастья в страдании, кого это волнует? Но покой, лежащий в основе, нерушим. Так что худший из возможных сценариев, что ты никогда не будешь счастлив не так уж плох, поскольку он выдергивает из-под твоих ног ковер, идею, что для обретения счастья ты можешь что-то делать. А это дело не есть ад. Однако ты не можешь не искать счастья. Как я уже сказал, счастье – это твоя естественная цель. Твоей естественной целью является обнаружение реальности. Внешней. Да, но это не имеет значения. Даже внутренняя ложно. Она фальшивая и снаружи и внутри. Воображать, что ее можно найти – это ад. Будда сказал: "Я вижу поиск нирваны как ночной кошмар, снящийся в дневное время. Да, это непрерывный страшный сон. Счастливого сна не будет никогда. Определенно отпускание может и не понадобиться. Никогда не было ни малейшей нужды. Никто не нуждается в отсечении своей головы, чтобы быть тем, что он есть." На самом деле, вот что является решением головы. Отсечение мысли, что нужно что-то отсечь. И это абсолютное отсечение. Отсечение второго. Быть невзирая на это отсечение. Или на все, что может быть отсечено. И кого тогда волнует, существует фантом или нет? Это действительно убивает фантома поскольку это означает ровно то, что кто-то пытается убить само его существование. Ты воображаешь, что можешь быть счастлив только при наличии фантома. Но если ты то, что ты есть, в любом случае никого не волнует, есть фантом или нет, даже тебя. Это в корне отсекает идею, что нечто должно исчезнуть. И это может осуществить лишь истинное «я». Через бытие истинным «я» и незнание никакого истинного «я». Самим бытием тем, что ты есть. Всему, что известно пока-пока. Даже если это известное находится здесь, оно полное прощай. Если кто-то мне говорит, ты должен отказаться от какой то своей черты, это ранит. Да, он мясник. Если он пытается что-то от тебя отрезать, это причиняет боль. Он хочет над тобой господствовать, сделать из тебя куклу, которой он хочет, чтобы ты был. Существование никогда ни о чем тебя не просит. Это развлечение. Тот, кто просит тебя быть другим, больше знать, глубже идти, открыть сердце и так далее, не является тем. Жизнь принимает тебя таким, какой ты есть. Нет ничего правильного или неправильного. Ты абсолютен ровно настолько, насколько тебе следует быть. Это тотальное приятие тотальности есть покой. Никто тебе не может его дать. И никакое особое поведение, хорошее или плохое, не может тебя туда привести. Так что Бог, по свойственной Ему природе, никогда не просил тебя быть другим. Ты не должен оставаться или не оставаться неподвижным. Бог никогда ничего от тебя не требовал. Только дьявол, которому нужны твоя душа, твое внимание. Я могу тебе помочь. Только, пожалуйста, смотри на меня. Я могу продать душу только дьяволу, а Богу нет». Несуществующему дьяволу ты можешь всего лишь продать отсутствующую у тебя душу. И это не так уж плохо, правда. Какая же фикция эта игра? Нечего обретать, нечего терять. Просто шутки ради. Отличное развлечение. Ты сам источник и бога, и дьявола. Как только ты начинаешь себя познавать, появляются знающие, не знающие, и тот, кто собирается тебя учить. Так что все это создаешь ты сам. Как только появляется Творец, Он творит. Христос и Антихрист. Затем наступает кризис. Но это тот способ, которым ты себя познаешь, через противоположности. Выхода нет. Поэтому есть и дьявол, и Бог. И нет ни того, ни другого. Значит, двойственность необходима. Абсолютно. Добру нужно зло, ночь и день. Любовь и ненависть неразделимы. Выхода нет. Но только в проявленном. Да, но это то, чем ты являешься. Ты и добро, и зло. Есть ли двойственность между абсолютом и проявленным? Нет, потому что ты есть то. Ты то, которое есть добро, и то, которое есть зло. Ты то, которое есть красота, и то, которое есть уродство. Ты не сможешь отыскать, чем ты не являешься. Всегда ли в проявленном присутствует реальность? Нет, ее там нет никогда. Если бы она там была, то было бы частью чего-то еще. То само есть присутствие, но оно никогда не присутствует. Поэтому его невозможно почувствовать. Оно вездесущее, но оно не присутствует. Присутствие уже есть то, которое есть ты, переживающее себя как присутствие. Присутствие – это хорошо, но недостаточно хорошо. Поэтому так много людей остаются застрявшими в этом сейчас осознавании. Те, кто говорит о силе настоящего момента, исходят из точки отсчета, более для них предпочтительной в сравнении с другой, и значит отличной от нее. И затем наступает ад. Любая точка отсчета – это слишком много, она не может быть тем. Так что покой недостижим и в присутствии. В присутствии нет ничего плохого. Однако оно недостаточно хорошо для того, что ты есть. Даже присутствие не может тебя абсолютно удовлетворить. Просто будь тем, который не нуждается в удовлетворении. И это само удовлетворение. Ты нигде не сможешь обрести покой. Покоиться ты можешь только в том, который не нуждается в покое. Так что в этом месте для отдыха сейчас покоя нет. Оно как большой буфет, который никогда не будет достаточно обильным, чтобы тебя удовлетворить. Большая жратва. Я – это я, который ищет отсутствие «я», и это заставляет меня страдать. Да. «Я» хочет избавиться от «Я». И все же бывают минуты, когда мы не чувствуем страдания. Да, каждую ночь, когда ты спишь, тебя нет. Все любят глубокий-глубокий сон. Принимая наше душевное и даже физическое страдание, мы сможем переносить «Это невозможно». Приятие приходит просто через бытие тем, что ты есть. Но твое относительное приятие никогда не будет достаточным. Всегда найдется верблюд, который наступит тебе на ногу, и твое терпение лопнет. Ты можешь приучить себя к терпению, но такое терпение будет фальшивым. Его цену тебе покажет существование. Ноль. Так что то, что ты называешь «моим приятием», приятие, которым ты можешь обладать – Не стоит ничего. Так что же делать со страданием? Не знаю. Прими обезболивающие. Я же не врач. Нет, абсолютное решение есть, и только одно. Факт, что никакого решения не будет никогда. И тогда пациента нет и никогда не было. Ты не можешь обнаружить страдающего поскольку он существует только благодаря надежде на прекращение страданий. «Я» живет надеждой. Все, что я говорю, часть сна. Логия 43. Сказали ему ученики его. «Кто ты, который говорит нам это?» Иисус сказал им, «Из того, что я вам говорю, вы не узнаете, кто я. Но вы стали, как иудеи, ибо они либо любят дерево и ненавидят его плод, либо любят плод и ненавидят дерево». «Карл, кто ты? Скажи нам о своей пробужденности». Ты часто вспоминаешь эпизод из Махабхараты, который, по-видимому, положил начало твоему пробуждению. Пробуждению? Да нет, это было просто понимание. Не завершение. И все же ты сказал, цитирую, «в эту секунду взрывоподобно через затылок мое восприятие наполнилось чистым светом» это был миг абсолютного приятия бытия. Время остановилось. Карл и мир исчезли. И в ослепительном свете явилась некая естность, пульсирующая тишина, абсолютная жизненность, сама в себе совершенная. И я был этим. Да, мигрени действительно прекратились. Это переживание уничтожило сопротивление. Но в отношении тела оно скорее было неким феноменом. Контролер разбился в древесге. Тот, кто хотел познать то, само это желание сгорели тотчас. Это можно было бы назвать открытием третьего глаза. Пришедшее понимание поглотило контролера, а затем опустилось в сердце. Однако произошло событие, не вызванное намеренно. Оно случилось само по себе, без вмешательства Карла. Фильм вызвал энергетический прорыв. Энергия проснулась, затем разбила в дребезги «я» сопротивление. Но я не могу сказать, что это было пробуждение, поскольку восприятие не пробудилось. Это по-прежнему было переживание во сне. Было сломлено сопротивление. Сопротивление чего? Попыток познать себя. Желание контролировать. После этого тело испытывало гармонию, но это ощущение не было пробуждением к тому, что я есть. Как я уже сказал, произошедшее переживание повлияло на тело, вызвав большие физиологические изменения. С тех пор у меня больше не было мигрений. Головные боли, конечно, были, но не прежние ежедневные мигрени с их пронзительной болью. Если говорить о чем-то окончательном, то оно произошло скорее через 8 или 10 лет в присутствии горы Аруначилы, со светом Шивы. Поскольку до тех пор я продолжал пребывать в осознавании, я сделал его своим домом. Но с Аруначилой все было тоньше. Было видение света уже как ощущение. И бытие тем, что предшествует свету в пещере сердца. Не пробуждение, не просто «ага». Раньше это было похоже на потрясающий энергетический фейерверк. Но это, ага, более основательное и устойчивое, не вызвало никаких физических изменений. Раньше все это еще могло восприниматься личностно, но в этот раз это было уже невозможно. Я мог бы остаться застрявшим в этом свете, затем я стал бы учителем света. Хотя на самом деле до тех пор я и был кем-то вроде него. Я бы говорил, вы должны пробудиться и стать светом. Когда у вас происходит такой прорыв, вы чувствуете гармонию, поскольку происходит единение со всем. Однако сейчас это «ага» более существенно. Ага. Ты говоришь, что большинство из тех, кого называют пробужденными, остаются в осознавании, считая его завершающей стадией. Они понятия не имеют о чем-то предшествующем, и при этом учат так, будто им известна истина. Да, они превратили его в свой дом, ибо это удобно. Но я никого не критикую. Их реальность выглядит так. Ты верил в это переживание на протяжении 8 лет, оно было всего лишь обычным событием. Да, случайно, не намеренно, оно было абсолютно комфортно. Потребности не было, скорее это как на что-то натолкнуться. Последний коврик. Нисаргадата тоже говорил, что мы должны превзойти осознавание. Да, в своей книге «Я есть то. Он говорил о я есть об осознавании. Но позже он сказал забудьте об этом. Я делал то же. В течение восьми лет я говорил О, да, это оно! А после забудь об этом. Ты ослеплен светом, но даже не знаешь об этом. А но ты нас предупреждаешь. «Предупреждаю? Нет. Из света еще можно вернуться, но из того, что ему предшествует – нет, это необратимо. Пребывая в свете, ты все еще можешь воспринимать его личностно, и как только у тебя возникает желание там остаться, ты оказываешься снаружи. Это последняя относительная форма, в которую ты можешь войти». Но предсуществующее всегда предсуществует. Тогда мы видим, что то, что можно было бы назвать пробуждением, часть сна. Да, безусловно, это сон. Оно должно быть частью сна. Любой образ – часть сна. Все есть сон. Шакти, ситхи, присутствие покоя – все, что ты можешь переживать в этом присутствии – сон. Сон. Все эти сильные энергии, вибрации, все это хорошо, но... Карл находится в беспомощном состоянии, в котором он не способен даже творить чудеса. Да, я есть отсутствие силы. Отсутствие, отсутствия силы. У самой энергии нет силы, поэтому у меня нет инструментов, равно как и интереса, что самое главное. Однако даже при наличии интереса я не смог бы действовать иначе. Это беспомощность. Это совершенно удивительно – быть источником и быть неспособным вообразить то, что ты воображаешь. Следующий момент – это следующий момент. И ближе всего – безмерный покой, глубокий и нерушимый, и полное отсутствие потребностей, Необходимости перемен, совершенная естественность. Ты испытываешь какие-либо чувства? Я чувствую все. Я чувствую целое. Я чувствую всю враждебность, все, о чем вы говорите, нападающих на меня людей, всю эту раскрывающуюся энергию. Что поделаешь? Но я не могу всем этим себя нагружать. Оно просто приходит и уходит. Ты не можешь выносить этого сострадания. Не можешь принимать его близко к сердцу. Оно тебя уничтожает. А я впускаю в себя все и полностью. И тогда оно не создает никаких проблем. С другой стороны, если у тебя нет брони, ты отправишься прямо в психбольницу. Никто не знает, почему так. Так что чувств больше, чем я мог себе представить. В действительности тело не всегда легко с этим справляться. Возможно, без этого прорыва, без энергетически подготовленных клеток, тело не смогло бы этого вынести. Поэтому всем, что происходило в 1960-х годах энергетическими учениями, Ночными снами, шаманизмом, электрическими ударами. Сознание готовило инструмент. Так что все в порядке. Рамана говорил, что если бы это происходило внезапно, удар током напряжением 40 тысяч вольт, оно бы сжигало. Поэтому тело подготавливается. Тело готовится. Именно об этом я и говорю. Когда происходит пробуждение, оно затрагивает тело, клетки, но не то, что ты есть. Тело готовится к тому, что ты есть, но ты сам не готовишься ни к чему. Что делать? Эмиль говорил, разница между метаноей и паранойей тонка, как волосок. Они очень похожи. Грань очень тонка. Никакое эго не является настолько разумным, чтобы вынести это состояние. Поэтому и говорят о безумной мудрости. Мудрость – это безумие. А безумие – мудрость. Это отсутствие всякого направления в жизни. Нет направления, нет порядка. Сплошной хаос. Прикосновение к этому даже слабое Пугает людей. У них возникает ощущение абсолютной бездны. Если это должно случиться, оно случится. И только существованию известно, что именно должно случиться. Тот, кем ты себя считаешь, не может быть к этому готов. Ни ты, ни кто-либо другой. Однако то, которое есть истинное Я, знает лучше. И если за тобой охотится милость, спасения нет. Поэтому говорится, что если ты охотишься за милостью, ты ее не найдешь. Но если милость охотится за тобой, милость повсюду. Как бы ты ни было, мы не можем уйти от того, чем мы являемся. Ты не можешь ни уйти, ни не уйти. И в этом нет ничего особенного. Я бы даже сказал наоборот. До этого тонкого «ага» всегда присутствовали чьи-то реакции, поскольку я был как ходячая шахте, чем даже пользовался. Именно поэтому я говорю, что контролер все еще присутствовал, хотя, возможно, и более тонкий. Находиться в таком состоянии всегда было выгодно, так что оно было весьма специфическим. Последний Гуру, которого мы называем сан -гуру, это Гуру, с которым ты исчезаешь. Он ведет тебя за пределы, где не остается ни учителя, ни ученика. Если такое случается, то лишь потому, что эта часть плана независимо от всего сделанного и не сделанного тобой. Поскольку то, что ты делаешь или не делаешь, уже часть плана, и потому неизбежна. Если это должно произойти, оно произойдет обязательно. Но если нет, то оно будет невозможным, даже если ты желаешь всеми силами. Поэтому ты должен быть тем, что ты есть, даже без этого. Лучше не ждать, потому что все сон. Даже то, что я только что говорил об этом тонком «Ага». «Для слушающего». «Нет». Даже для того, кто это говорит. Все, что я говорю, часть сна. Даже когда я рассказываю о четвертом, пятом, шестом и седьмом состояниях. Ничто из сказанного не принесет тебе того, что ты ищешь. Оно звучит многообещающе, но не приносит ничего. Удивительно, правда? Так что мне нечем похвастаться. Неважно, как и в каком состоянии случаются эти опыты. Покоя нет нигде, даже за пределами. Ни покоя, ни отдыха, ни в присутствии, ни в отсутствии. Нельзя обрести покой или завладеть им. Это однозначно. Знать, что искать нечего, делать нечего – это в любом случае своего рода покой. Покой есть и будет всегда, но не тот покой, который есть у тебя или который можешь испытывать ты. Я говорю обо всех этих разных путях, просто чтобы показать тебе, ищешь ты или нет, ты не найдешь никогда. Ты должен быть тем, что ты есть, без переживания покоя, и ты всегда будешь приходить к этому. И если это не твой случай… Посмотри на других, на 7 миллиардов проживающих. Все они – суть то, что ты есть. Персонально ты можешь попасть в четвертое или любое другое состояние. Но что с тобой происходит во всех остальных случаях? Переживание окончательного покоя не будет никогда. Я реализовался и все закончилось. Нет. Это продолжается снова и снова. Все семь состояний невежества, потому что все они различны. Однако они, по сути, имеют общее основание. Да, то лежит в основе разделения, единства, всех семи состояний. Но не существует состояния, в котором ты был бы к нему ближе. Нет способа приблизиться. Сейчас ты не дальше, а в другом состоянии не ближе, каким бы это состояние ни было. Ты не можешь стать ближе к тому, что ты есть, и даже к запредельному свету. На самом деле я рад, что ничто не является окончательным, что все есть ложь. Мне это нравится. Я совершенно счастлив, Потому что то, что я есть, не может быть нигде обнаружено. Я абсолютно благодарен отсутствию необходимости благодарить какое-либо состояние за бытие тем, что я есть. Я есть абсолютно вопреки всему. Я не запредельный, ни предсуществующий, никакой бы то ни было вообще. Мне совершенно неизвестно, чем я являюсь или не являюсь, и что из этого. Я хочу сказать, что тот, кто говорит, является источником. И этими семью состояниями он показывает путь назад, от проявленного к источнику. Но разумеется, все описанные им состояния не соответствуют самому источнику. Они абсолютно ложны, как и все проявленное. Пути назад нет. Сам факт, что ты можешь куда-то вернуться – иллюзия. Выхода нет, пути назад нет. В логии 77 Иисус говорит «Все вышло из Меня, и все ко Мне вернулось». А в логии 49 «Ибо вы от Него, и вы снова туда вернетесь». Я пытался провести параллели между тем, что описывает Карл, и словами Иисуса, которые я пытаюсь правильно истолковывать. Я знаю это всегда ум. Я бы сказал, ты переживаешь забывание того, что ты есть, и вспоминание этого. Но переживая забывание, ты этого не забывал, а переживая вспоминание, ты этого не помнишь. Ты всегда то, что ты есть, невзирая на переживание забывания и вспоминания себя. Поэтому, теряясь, ты не теряешься, и возвращаясь, ты не возвращаешься. Так что да и нет. И потерянность, и возвращение есть в качестве переживаний, но они нереальны. Никакое переживание не может тебя создать или разрушить. Но в этом сне тебе снится, что ты уходишь и возвращаешься. Эти уходы и возвращения сноподобны. В действительности ты никогда ни на одно мгновение Не покидал то, что ты есть. Честно говоря, когда я это слышу, я снова начинаю поиск того, что, как мне кажется, я потерял. Да, если это должно происходить именно так, ищи. Я могу на это лишь указать. Я никому не могу помешать искать. Если поиск должен случиться, он случится». Ты не можешь перестать себя любить, и эта любовь заставляет тебя заботиться о своем благополучии, что поделаешь. И когда приходят страдания, ты стараешься от него избавиться, однако всегда остаешься тем, что ты есть. Ты не можешь изменить сон, и все это твой способ грезить и реализовываться. И сон всегда разный, иногда относительный ты переживаешь себя в отношении к чему-то другому. Иногда ты переживаешь себя как единое с целым. И затем ты оказываешься в переживании света светоосознавания. Затем ты переживаешь себя за пределами всего. Далее ты возвращаешься к осознаванию, затем становишься чистым пространством, лежащим за пределами даже тех неописуемых и непостижимых для разума семисостояний. И все это сон. Мы вновь приходим к знаменитому «что делать». Куда бы ты ни пошел, ты снова должен возвращаться. В каком бы состоянии ты ни обосновался, рано или поздно тебе придется его оставить. Ты можешь переходить от одного состояния к другому. Ты уже бесчетное количество раз проходил через все мыслимые состояния. Я называл бы эти состояния разными комнатами абсолютного дома, в котором нет никого, вот в чем дело. Это дом ты, но дома никакого нет, только переживание кого-то, кто бродит среди всевозможных измерений. Найти твою природу тебе не помогут никакие странствия. Достаточно ли понимать, что время нереально, чтобы освободиться от всех состояний? Ведь без времени не может быть ни состояний, ни изменений. А не время – это все еще чья-то противоположность. Да и кто это понимает? Кому это нужно? Тебе приходится делать различия между горизонталью и вертикалью, где нет времени. Не время – это хорошо, это уже сила настоящего момента. Но кто нуждается в этом преимуществе? Главный вопрос всегда таков – кому это нужно? Все, что может отличаться – не то. Это развлечение Будды, благородное истинное развлечение. С другой стороны, мы не можем помочь этому случиться. Мы постоянно возвращаемся. Уход и возвращение происходят всегда. Как я уже сказал, ты не можешь прекратить поиск. Исследование не закончится никогда. Даже за пределами тела? До этого тело исследование случалось бесконечное число раз. Сознание всегда будет искать сознание, поскольку оно уже сон, и во сне сознание всегда будет пытаться это делать. То, которое есть сознание, не нуждается никогда и ни в чем. Однако сознание, будучи сознательным или каким угодно, начинает грезить И всегда осознает себя как любовь, любящий и возлюбленный. И это неизбежно. Существование, знающее себя как сознание, уже находится в неведении относительно своей природы. Когда это тело становится непригодным, сознание берет себе другое, иллюзия должна продолжаться. Нет проблем. Это как если бы абсолютную любовь пытались найти манекены для аварийных испытаний. Ромео и Джульетта должны были умереть безотлагательно, поскольку если бы Ромео удалось прожить, скажем, еще год, он женился бы на ком-нибудь другом. Все эти любовные истории – не что иное, как романы с самим собой. Никто не может прекратить эту романтическую чувствительность к самому себе. Да никому и не нужно этого делать. Просто это способ, которым раскрывает себя реальность. И конца не будет. Никакого тебе счастливого конца. Все это никогда не начиналось и никогда не кончится. Счастливый же конец – это конец идеи о конце. Логия 91. Они сказали ему «Скажи нам, кто ты, чтобы мы поверили в тебя». Он сказал им «Вы читаете лицо неба и земли, но вы не познали того, кто перед вами, и вы не знаете, как читать это мгновение». Логия 74. Он сказал, «Господи, многие собрались вокруг Источника, но в Источнике нет ничего». «Мы бодрствующие и сновидящие?» «Нет, ты абсолютный сновидящий, и сновидящий тебе снится. Однако сновидящий уже часть сна». Абсолютно восновидящего во сне не обнаружить, и он зовется реальностью. Сон это реализация реальности, которая не может быть обнаружена в каком-либо определенном месте. Верить, что ты найдешь реальность во сне, иллюзия. Тоже из семью разными состояниями, которые есть сон. Ни одно из них не реальнее другого. Он думает, что реальность отлична от чего-то еще, что она должна быть какой-то особенной реальностью. Это иллюзия. Желание сделать реальность особенной – это особенность «я» или дьявола, поскольку таким путем он сам становится особенным. И будучи особенным, ты страдаешь. Одно тянет за собой другое. Твоя гордыня делает тебя отделенным. Ты больше не целая, лишь частица. И ты сравниваешь свою частицу с другой частицей. И так ты становишься частностью. Ха-ха-ха. Можно было бы сказать, что сон отличен, а человечество плодит различия. Думаю, различия создает Бог. А человечество уже часть различий, поэтому ты не можешь винить людей. Никогда не существовало ни единого человека, который бы что-то делал. Пулемет никогда никого не убивал, равно как и применяющий его человек. И это Бог вечно грезит. Ты можешь называть это Богом, абсолютным сновидящим. Имен много. Истинное «я» наиболее нейтрально, поскольку это слово не имеет отношения ни к одной религии. Если ты назовешь это «богом», то начнешь говорить «мой бог лучше твоего». Воспринимающее и воспринимаемое – всего лишь фикция. Но ты не сможешь сказать, что восприятие как таковое является фикцией. Даже чтобы грезить, тебе нужно воспринимать. Сначала возникает восприятие, затем воспринимающий. Когда ты говоришь «Будь тем, чем ты не можешь не быть», это значит осознавать это? Нет. Это значит быть с осознаванием или без него. Потому что ты есть с осознаванием, или без. Но в любом случае ты можешь делать все, что хочешь. Это не имеет никакого значения. Так что наслаждайся, получай удовольствие, поскольку путешествие будет длиться довольно-таки долго. И если я говорю «счастливого пути», то это потому, что ты никогда не достигнешь конечного пункта назначения. Это путешествие бесконечно. Ты можешь остановиться ночью, однако утром снова отправишься в путь. И смерть то же самое. Кажется, будто история остановилась, ты прибыл на некую станцию и рад покинуть поезд. Но как только подходит новый поезд, ты так горишь нетерпением узнать, кто там в этом поезде, что, опа, и ты уже в вагоне. Ты не в силах сдержать любопытство, кто это там едет? А потом становится слишком поздно. И хотя отдыхать было так приятно, быть самой остановкой, неподвижной. Нет-нет, я не двигаюсь, я остаюсь там, где нахожусь. Но затем, опа, слишком поздно. Именно это зовется Детем Божьим. Ему всегда будет интересен следующий миг. Когда ты умираешь, стираются все воспоминания, плохие и хорошие. Ты наслаждаешься своей наготой. Однако, как только что-то привлекает твое внимание, становится слишком поздно. Перед твоими глазами проходят красивые одежды, и опа, ты отправляешься делать покупки. И как только у тебя появляется один красивый наряд, ты хочешь другой, и затем спрашиваешь, какой же лучше? Ты хочешь выглядеть красиво и смотришься в зеркало. Как я в таком наряде. Смотри, как играет сознание. Затем ты снова хочешь раздеться, ты пытаешься исполнить стриптиз, отправляешься в Гималаи, чтобы забыть все эти истории, чтобы стать отшельником. Однако даже в Гималаях обитают одни лжецы. В любом случае ты лжец с самого начала, и это никого не волнует. Как только ты сказал, что ты осознан, ты солгал. О, время уже вышло. Тогда, дорогие лжецы, спасибо, что пришли, и спасибо, что уйдете. В пасти тигра. Логия десятая. Иисус сказал, «Я бросил огонь в мир, и вот я охраняю его» пока он не запылает. Беседа о том, слушай не о том. Это то, что Рамана называл высшим тапосом, высшей практикой. Всего лишь слушая о том, ты оказываешься в пасти тикра, и он отберет у тебя все. Все эти прекрасные постижения будут уничтожены милостью, не знающей снисхождения. Милость не знает милости и не нуждается ни в какой милости. Она отнимет у тебя все твои драгоценные перлы, всю твою интеллектуальную гимнастику. Фью? Выдумки. Она играет с тобой, как с мышью, хотя и не голодна. Если она убьет тебя, то лишь случайно. Ой, извини. Логия 59. Иисус сказал «Смотрите на того, кто жив, пока вы живы, дабы вы не умерли и не стали искать увидеть его и не имели силы видеть».